Глава тридцать третья. Нахрена мне все это, этот концерт, эти песни. Черт, луплю по рулю, зубы сцепив до скрежета. То есть она вот так просто взяла и свалила с выступления? Просто взяла и ушла? Увидел, что ее в зале нет. Сначала думал, может, кажется, может, она куда-то пересела. Еще песню поем, пацаны на драйве, а я чувствую, что просто в минус ушел. Коршун последний аккорд выбивает, подходит ближе. Брата чего? Лера нет, уехала. Как, с хрена? Я откуда знаю? Ладно, проехали. Значит, такая любовь. Торты, всё я сказал. Меня трясёт, просто судороги сводят пальцы, играть не могу, микрофон держать не могу. Минус, минус, минус. Больно. Вы не знаете, что такое боль. Вы не знаете, что такое кровь из горла. Вы не знаете, что такое любовь, когда от сердца аж мётки в стороны. Вы не знаете, что такое любовь, когда кожа сплошной ожог от отсутствия внимания. от непонимания, почему так, от бессилия и непонимания. Пятую песню я хотел сделать сюрпризом для неё. Начинаем играть, не могу вступить в такт, срывается. В ушах шум, я весь в хлам, просто рассыпаюсь, не могу сосредоточиться. Тор, соберись ты что? Да Винчи подходит парню в шоке, и я в шоке, в шоке сам от себя. Неужели я такой слабак? Взял и распустился, расклеился. Из-за чего? Ну подумаешь, девчонка сбрыкнула. Выредилась принцесса, блин, без горошин. Сразу начала строить из себя недотрогу. Да я ведь и не трогал и в мыслях не было вообще. Я, я же ее берег, как хрустальную, как нежный цветок берег. Я еже рядом с ней был, как ненормальный, а нормальным быть не мог. Стало для меня всем необыкновенное, словно создано для меня. Я думал, она моя вселенная, а она предала, ушла, отвернулась, посмеялась, растворилась, растаяла, исчезла, рассыпалась в пыль. Это не сказка, не песня, не баллада, не сонет, это обычная быль. Просто ухожу, ухожу со сцены, слышу негодующие крики, не могу, нет сил. Прохожу через радиорубку, чтобы не столкнуться ни с кем. Но ну, там как назло Мирон и Дуня караулят, что ли. Рома, а что это Лера такая странная ушла? Странная, твою ж. Поругались, что ли? Я у неё спросила, она огрызнулась, ну как обычно. Свали Мирон. Меня Марина зовут. Меня это в душе не парит. Иж какой злобный мальчик Рома, а был бы ты добрый, мы бы тебе кое-что сказали про твою Леру, сказал свалить и обе, что не ясно. Ой-ой, ладно, Маринго на дискотеку. Эти звёзды уже, походу, выступили финиш. Иду дальше, не слушая их, не слыша, срывая куртку, замечаю, что Леркиного пуховика нет. Ушла, значит, точно, капец. Пытаюсь понять, что случилось, вспоминая нашу встречу сегодня. Она была какая-то странная, глаза блестели и бегали. Что это значит? Может, может Костик этот ее снова приехал или что? Да блин, все же хорошо было. Лера, Лерка, орать охота. Я ее ору, сажусь в машину, завожу стартую и ору. Дика, что есть мочи. И только когда ухожу в серьезный занос, понимаю, что перебрал по эмоциям. Стоп, стоп, и Рома тормозит, торн нельзя. Не хватало еще себя пустить под откос из-за. Вспоминаю сегодняшнюю Леру. Платье на тоненьких полосочках, которое не помню, как называются, такое легкое, нежное. Она в нем как невеста, невесомая моя. Шубку на плечи ее накинул, прижал. А вот тут стрелял стоп. Пуховика не было, потому что была шуба, а я баран, а сел кретин. Лера не ушла никуда, она в школе была. Шубка-то висела, я внимания не обратил, потому что Лера носит темный пуховик. Но если она в школе, то где? Почему не пришла? Представляю её плачущую, обиженную, сидящую в кабинете или мужской туалет. Что имела в виду Селена? Холодный пот по позвоночнику изжимается, всё очкою дико. Твою ж, а, неужели я такой идиот? Пишу сообщение не прочитано. Звоню не абонент. Резко разворачиваю тачку, слышу дикий сигнал. Чуть не влепился в кого-то. Ганюк в школе, благо не успел далеко отъехать. Телефоны живая разрывает мелодии мьюз. Коршун. Да. Тор, плохие новости, давай назад быстро. Лера, что? Давай, скорую мы вызвали, но А, что? Почему? Как? Какая скорая? Зачем? Что? Мамочки, господи, помоги, господи, спаси, Боже, очень наш. Я не сказать, чтобы сильно верю, но крестик ношу. Ну, но в детстве мать водила на причастие, но я ж как все молодые, да? Мы же считаем, что это за шквар, да? А вот ни хрена не за шквар, когда когда край Когда край ты сразу вспоминаешь его глаза, его и понимаешь, что если кто может помочь, то только он. Господи, господи, господи, влетаю в ворота школы, дороги не разбирая. Что с моей девочкой? Боже, только бы жива, только бы. Заскакиваю в холл толпа народа. Ксенон что-то прочитает, Оленька плачет, Наталья орёт на Миронову и компанию. Учителя, одноклассники, Ашки и Бешки, Коршун, Да Винчи, Селена, Лерка, моя Лерка, такая крохотная, моя мышня, в руках у Коршуна да что ж такое Тора она Лера Лера огромный шаг я рядом пытаюсь отобрать ее у Стаса она ледяная вся хоть накрыта своей шубой что Ромка прости я я не хотела тебя я хрипит ладошка в крови Лера я люблю тебя Ром обнимаю прижимаю сажусь на скамейку чувствую что лицо почему-то мокрое мокрое и горячее И голова у Лерки тоже горячая, как кипяток, а тело ледяное. Слышь, Ром, я дядьке позвонил. Коршин басит на ухо. У меня дядя врач же. Ну, ты знаешь, Тови Сергеевич. Он сказал, можно на скорой к нему вести, только, наверное, заплатить им нужно, ну, бригаде, чтобы повезли куда надо. Мы тут наличку собрали с даном и с пацанами. И карта есть у меня. Так, да, да, хорошо. Оглядываю их, понимаю, что взгляд у меня, наверное, тот ещё сумасшедший. Селена стоит в стороне, плачет пятица. Коржен подходит к ней, не зная, что говорит, потому что в эту минуту открывается дверь и заходит бригада врачей скорой.